Исход последовавшего сражения решили столь ненавидимые евреями колесниц Саулу пришлось отступить на гору Гильбоа, но даже эта позиция была непригодна для обороны. Лучники на колесницах шли по пятам, вверх, по легко проходимому западному склону, и держали израильтян под непрерывным и действенным обстрелом. Когда Саул убедился, что все потеряно, он действительно предпочел броситься на свой меч, чтобы не быть захваченным в плен. какой-то момент показал что цель феникийцев наконец-то достигнута и что израильское государство окончательно распадется на отдельные колени. Но триумф победителей был кратковременным. За годы правления Саула евреи поняли, что их сила заключена только в единстве и осознали все связанные с ним экономические преимущества. Хотя в первый момент весь Израиль был охвачен ужасом, Давид, который очень быстро попал в центр общего внимания, воспользовался рассказом о смерти Саула и его сына для того, чтобы возродить слабеющий дух народа. Его плач по Саулу и Ионатану, вторая книга царств 1.17.27, созданный несомненно для того, чтобы поднять воинский дух детей Иуды, Для новой борьбы за свободу, является одной из наиболее трогательных и волнующих элегий мировой литературе. Слова Давида сделали немало для того, чтобы возродить надежду и энергию Израиля, хотя первое время он правил, по-видимому, под контролем финикийзма. Будет неправильно думать, что все время судей народ только и делал, что воевал. Конечно, войны и забирали много времени и уносили много мужских жизней. Поэтому весь период оставался полигамным. Период судей принято называть демократическим, но по отношению к женщинам демократического подхода и признания их равенства с мужчинами еще не было. А что же делать? Законы то создавались в период, когда многоженство было правилом и полагалось, что эта практика продлится вечно соответственно мужчина мог просто дать некой своей жене развод get и иди гуляй понятие разврата в библии касается только людей живущих в супружестве если замужняя женщина имеет связь с посторонним мужчиной это разврат аналогично если мужчина серьезно зафлиртовал с замужней женщиной это грех времена саула Если женатый мужчина заводил интимные отношения с незамужней женщиной, то он должен был или жениться на ней, или приобщить к своим прежним женам, или заплатить ее отцу вознаграждение за потерю дочерью девственности. То есть, в принципе, женатый мужчина имел право заводить интрижку еще с одной женщиной, а потом еще с одной и еще с одной. Замужняя женщина этого себе позволить не могла. Если муж подозревал жену в неверности, он тащил ее за волосы к священнику, тот брал чашу воды, намешивал в нее пыль с пола скинии, храма еще не было, и давал выпить. Если женщина выпивала без рвоты, иди гуляй, ты невиновна. Полигамия, кстати сказать, была отменена у евреев лишь в 11 веке нашей эры. Причем, так как закон Торы отменять в принципе нельзя, то Раби Гершум из Майнца в Германии просто постановил, что этот закон замораживает свое действие на тысячу лет. То есть в принципе в 21 веке можно опять иметь несколько жен. Ашкенадские, то есть европейские евреи это постановление приняли, а сефарды восточные отказались. Среди азиатских евреев полигамия сохранилась в отдельных странах типа Йемена до 20 века. Кроме войны и секса, евреи, разумеется, еще и работали, обычно в поле. Сначала им пришлось нелегко. В Египте и Междуречии земледелие было поливным, но в Палестине оберегацией не могло быть и речи. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад». Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напоятся водою. Второзаконие 11.10.11. 11. Значит, жди дождя, аграри Дожди были, многие полагают, что даже более, нежели сейчас. Поэтому по долинам удавалось выращивать даже пшеницу. На севере росли оливковые деревья и гранаты, на юге виноград и фисташки. Но более всего растили ячмень. Финиковые пальмы росли около Иерихона. Основным источником сахара, однако, и вплоть до прихода греков оставался дикий мед. Мы знаем также из книги пророка исаи что народ ел огурцы и пользовался специями. Мясо получали, разводя овец и коз. основной хозяй Основой хозяйства была мелкая ферма на расчищенном, ферросированном и освобожденном от деревьев склоне холма. Каждый засушливый год превращался в национальную трагедию. Вся эта постарание начала медленно усложняться к моменту прихода объединенной монархии, к рассказу о которой мы сейчас и переходим.